Гэри постучал в спальню Тэт. Никто не ответил, и тогда она тихонько отворила дверь. В комнате царил полумрак, и она увидела, что Тэт спит себе, растянувшись на белом летнем покрывале, без очков, с раскрытым ртом. "Тэт", нерешительно позвала она. В комнате пахло лекарствами, травяным тоником, ветивером, ментоловой мазью и пылью. Слышился убаюкивающий стрекот вентилятора, который поворачивался то направо, то налево, колыхая кружевные занавески. Тетя спала. В комнате было прохладно, тихо. На бюро стояли фотографии в серебряных рамочках. Судя оклив с прабабкой Гарит, сняты ещё в конце прошлого века. У прабабки к воротнику под самым горлом приколоты камеи. Мать гарит в 1950-х. Её первый выход в свет. Перчатки до локтей, пышный ночёсно на голове, раскрашенный вручную снимок 8х10. Портрет молодого мистера Пинка. Муж и тет. И глянцевый снимок для газеты, сделанный куда позже. Мистеру Пинку вручают награду от торговой палаты. На массивном туалетном столике были разложены вещи тет кольт-крем-понц, шпильки в стеклянной баночке, подушечка для иголок, бакелитовый гребень с набором расчесок и одна-единственная помада. Скромное и неприметное семейство выстроилось аккуратно, будто для группового снимка. Гарриет вдруг почувствовал, что вот-вот расплачется. Она с размаху плюхнулась на кровать. Тед вздрогнул всем телом, проснулась. «Господи, Гарриет!» Она заворочилась, в сослепу долго не могла нашарить очки. Что стряслось? А где твой юный друг? Домой ушёл. Тётя, ты меня любишь? Да что такое? А который уже час, милая. Щуряся, она безуспешно пыталась разглядеть время на стоявших возле кровати часах. Ты что это плачешь? Она пощупала лоб, горит, но он был влажный и прохладный. Да что с тобой такое приключилось? Можно я у тебя переночую? У Тед в сердце упало. Ой, моя ты, дорогая. Бедная Тетти от аллергии чуть жива. Ну, скажи же, моя милая, что стряслось? Плохо себя чувствуешь? Я тебе не помешаю. Дорогая моя, моя дорогая, ты мне никогда не мешаешь, ни ты, ни Элисон, но... Почему вы не хотите, чтобы я у вас ночевала? Ни ты, ни Либби, ни Адлауида. Тэт растерялась. "Право же горит", сказала она. Она включила стоявшую возле кровати лампу. "Ты же знаешь, что это не так. Ты ни разу мне не предлагал". "Ну хорошо, горит. Давай-ка я возьму календарь. Мы с тобой выберем день на следующей неделе. Тогда мне будет уже получше, Анасти класс. Ребёнок плакал. Послушай-ка, бодро сказал отет. Она, конечно, изо всех сил делала вид, что ей очень интересно слушать, как её подруги соловьями разливаются про своих внуков, но сама она никогда не жалела, что у неё их нет. Дети её злили и утомляли, и этот факт она всеми силами скрывала от своих внучатых племянниц. "Дай-ка я возьму полотнянц, тебе сразу станет лучше". "Нет, нет, пойдём". "Горит, вставай". Она ухватила Гарит за грязную ладошку и провела её через тёмный коридор в ванна. Выкрутила оба крана над раковиной и сунула Гарит кусок розового туалетного мыла. «Держи-ка, солнышко, умой лицо и руки, сначала руки, ну вот так, а теперь побрызгай холодной водичкой в лицо, сразу лучше станет». Она намочила полотенце, суетливо промокнула им, щёки горят, сунула полотенце ей. «Вот так, моя дорогая, вот тебе прохладный полотенчик, давай-ка ради тёти Тед протри им шею и подмышками». Гарит сделала как она велела. Механически провела разок полотенцем по горлу, сунула его под футболку, мазнула подмышками. Ну уже, а посильнее. И да что, не проверяет, хорошо ли ты умылась? Проверяет, мам, отозвалась Гарит с заметным отчаянием в голосе. А чего же ты тогда такая грязная? А чтоб ты каждый день в ванной мылась, следит? Да, мам. Она следит, чтобы ты голову хорошенько засовывала под струю воды, а чтобы ты с мылом мылась проверяет. Никакой не будет от того пользы, горит, если ты просто залезешь в горячую воду и в ней посидишь. Ида Рью прекрасно знает, что ей надо. Ида ни в чем не виновата. Почему всегда все сваливают на Аиду? Никто ничего на Аиду не сваливает. Я знаю, солнышко, ты очень любишь еду. Но, думается мне, твоей бабушке нужно сказать ей пару слов. Еда ничего дурного не сделала, просто к цветной по-другому относится. Ох, горит. Ну, прошу тебя, тётя заламывала руки, но ну, не надо. Ну только не начинай опять.